Начальника штаба я не нашла. Побежала к подполковнику Северскому, ворвалась в кабинет. Конечно, если товарищ Зубр считает меня плохой радисткой, останусь отдыхать, но и во мне есть гордость. Майор Зубр сидел тут же. У него на лице было все отражено, весь разговор с начальством, все переживания от неудачи, а в глазах его читалась решимость. Не знаю, отдыхал ли он этой ночью. Судя по синим отекам, покоя не имел ни минуты. За одно мгновение я оценила прошлый наш вылет с его командирской точки зрения. Догадалась о мыслях, о душевных муках и упрямстве, которое засело в нем колом. Вспомнила все и не нашла, за что его упрекнуть. Чуть-чуть сердилась за то, что хвалил свою дочку, а меня называл Пичушкой, ведь я согласна моему прозвищу Чижик. Я на него бросил взгляд, показывающий готовность снова и снова вместе с ним все пережить. Он меня понял и сказал. Я думал, наш Чижик устал и лететь не может. А смотри-ка, смотри, глаза горят. Пиши, товарищ подполковник сержанта Евдокимову, в приказ. Лучшего помощника не найду. Сперва предполагалось, что во главе второй группы в район семи колодезей Вылетит капитан Чипига, тот самый, который вместе с полковником Стариновым и моей подругой Дашей Федоренко пытался совершить выброску диверсионной группы под Темрюк. Об этом я узнала позднее, когда мы под командованием Чипиги выехали в Москву. Я бы не стала в связи с нашим вторым десантом вспоминать Чипигу, но случилось так, что в тот день меня с ним познакомила Даша. Я была в плохом настроении и очень сердилась на свою опрометчивость. Мы ругались с Дашкой. Это было на улице возле гостиницы «Сочи», где расположился штаб. На козлике подъехала группа командиров. Я заметила высокого, бровастого майора с наступленным взглядом и назвала его про себя мрачным. Он меня вроде бы и не видел. Однако я догадалась, что умеет с одного взгляда понять человека. И действительно стрельнулась под бровей и отвернулся. А в эту же минуту выскочил из машины капитан, живой, быстрый, с виду ласковый. Он со всего размаху ударил по ладони Дашу Федоренко и сразу же спросил, «Кто это? Подружка? Неужели Чижик? Будем знакомы, я Чипига. Даша тебе уши прожужжала». Он мне пожал руку, и я сразу почувствовал, вот командир, собранный, сильной душой, умеющий за себя постоять, а главное — любящий людей. Конечно, я теперь так говорю, а в то время вряд ли могла точными словами выразить свое отношение к человеку. Однако уже кое-что соображала, оценивала с пристрастием и достаточной осторожностью. Чипик ушел, и все остальные ушли, а мы с Дашей принялись доругиваться. Из того, что я написала раньше, получается, что Даша всем сердцем рвалась отыскать в Крыму Сашку Зайцева, которого уже давно полюбила. Увидев, как я побежала в штаб требовать, чтобы радистской к Зубру снова назначили меня, она разозлилась. А когда я вышла из штаба и сказала, что уже включена в приказ, Дашка меня чуть не избила. «Теперь дело не исправишь, но зачем пороть горячку?» «Встретилась с Зубром. Поняла, какой он? Мы с тобой рядовые бойцы. Но ведь не слепые кроты, правда? Он измучен, и ты измучена». Разве можно через день после таких потрясений лететь снова? Оспаривать решение штаба и больших командиров у нас с тобой права нет. А если пойдём скандалить, нам же и влетит. Я сегодня рано утром говорила с Зубром. Он после бессонной ночи стоял на балконе. Я подошла к нему просто как девушка, а не как боец. Не переживайте, товарищ майор. Зубр на меня ласково посмотрел и говорит: «Вот такая, как ты у меня, дочка, большая, сильная!» Я ему в ответ. «Всю ночь сидели с щижиком, и она мне рассказала, виноватый дождь и туман, а вы тут совершенно ни при чем. Не знаю, как мне позволил, но его утешало, а он, слушал, думал. Друг говорит. «Нам бы с щижиком остаться, переждать туман и засечь эту проклятую крепость». «Почему я вылетел? Почему не оспорил приказ?» Но Чижик, она такая маленькая, носик заострился, а без безрадистки мне там делать было нечего. На эти слова я сильно обиделась. Получалось, что вина за неудачу на мне? Перебиваю Дашу. Ты спрашивала, какой он командир, какой человек? В самые тяжелые минуты вспоминает свою дочку. Пусть бы в душе вспоминала, не вслух. И зачем сравнивать? Его дочка учится... А мы воюем. Но я не на это обижаюсь. Как можно по внешности определять, способен ли боец выдержать? И ты с ним согласилась, что если у меня носик заострился, надо уже считать обессилевшей, считать, что потеряла комсомольский дух? Лучшая моя подруга. Как ты могла? И все из-за Сашки Зайцева. Но ведь он-то на тебя ноль внимания даже не замечал. О чем ты размечталась? «Предложила, значит, со вторым десантом лететь вместо меня?» Она снисходительно посмотрела. Причем тут Сашка?» Да хоть соображай, он, если и жив, находится у партизан. А в группу, которая пойдет на помощь Еремейчику и партизанам, радистам заранее назначен Женька Харин. Я просилась вместо тебя с Зубром». И по одному тому, что во мне много физических сил, а ты в шкелетик, хотела дать тебе отдохнуть. Нет, ты этого не понимаешь и никогда не поймешь. Я невольно рассмеялась. Не скелетик, а скелетик. С этими словами я ее обняла, а потом сказала. Спасибо тебе. Признаю твои чувства. Но имей в виду, в скелетике тоже может жить комсомольский дух. «Говоришь, что лететь хотела не из-за Сашки? А зачем меня ловила на том, что прилетит в задание оверки? Выходит, ты способна бороться с любовью, а я нет?» Наш спор еще долго длился. Мы ходили рядом плечо к плечу и дышали весной. Мы были искренними подругами и чувствовали, что не существует ничего сильней воинской дружбы. «Вернусь назад». Пока наша группа была в разведке, крымский штаб партизанского движения пополнился новыми людьми. Северокавказский фронт откомандировал к нам опытных десантников-разведчиков и саперов. В течение последних суток Еремельчик настойчиво просил по радио о помощи. Он, как я уже говорила, соединился с партизанскими разведчиками. Их теснили немцы, им не хватало патронов, плохо было с питанием. К тому же у нашего старшины открылась старая рана — Он терял силы, и никто из бойцов не умел пользоваться рацией. Положение стало критическим. Позднее я узнала, майору Зубру и это поставили в вину. Зачем, дескать, взял помощником человека, недолечившегося после ранения? Как я могла об этом узнать? Даша Федоренко всюду имела друзей, она мне рассказала. И вот было принято решение, не откладывая вылетать новому десанту. Предполагалось, что командиром группы будет капитан Чипига. Но в последнюю минуту назначили того высокого бравастого дядьку, которого я определила как Мрачного. Трудно поверить, но у него было именно это прозвище. И он им гордился. Мрачный раньше воевал в Крыму, знал районы Феодосии, Керчи, Семи Колодези. Воинское звание у него было морское, капитан третьего ранга. Больше ничего о нем не знаю и не помню. Приказ определял, что в вылетающем десанте две самостоятельные группы. Первая под командованием Мрачного числом 18 бойцов, два пулеметчика, шесть саперов-минеров, один артист, один фельдшер и восемь рядовых парашютистов-автоматчиков. Выбрасывается в предгорье западнее Семи колодезей для совместных действий с ранее вылетевшим старшиной Еремейчиком и местными партизанами. Второй группе, во главе с майором Зубром и его помощником, сержантом-радистом Евдогимовой и приданным им охранением из трех парашютистов-автоматчиков, предписывалось сразу же после приземления отделиться для выполнения самостоятельного задания разведывательного характера. В приказе не говорилось, что именно мы должны делать, но майор Зубр получил исчерпывающие инструкции. На этот раз в нашей десантной команде лично мне были известны только три человека. Майор Зубар, радист Женька Харин, с которым я когда-то действовала в районе Моздока, и мой товарищ по разведшколе Володька Бушуй. Его готовили на связиста, но при огромной физической силе он не мог долго работать ключом, рука отказывала. Теперь он читился просто бойцом-разведчиком. Я была рада, что его влили в группу Зубра. Все остальные, как и сам командир группы, мрачный, были из тех, кого нам прислал на подмогу штаб Северо-Кавказского фронта. Вылет был назначен на два часа ночи. Погода стала отменная, чистое звездное небо, свежий, сухой, бодрящий ветерок. Главное, нам объявили, что на востоке Крымского полуострова тоже сухо, дождя и тумана не предвидится. Было очень приятно узнать, что выбрасываемся на партизанские костры. Тут дело не только в том, что лётчик имеет безошибочный ориентир. Если партизаны, а в данном случае вместе с ними и группа Еремейчика, безбоязненно выкладывают костры в форме буквы «Т», значит немцев поблизости нет. Я уже говорила, с бойцами не знакомилась. После того, как сказал напутственную речь Булатов, и нам позволили немного размяться, Майор Зубов подвел меня к бойцам нашего охранения. Володь Бушуи мне был известен, а два других по прозвищу, а может и по фамилии Сагарда и Вилюй, были как братья-близнецы. Оба белобрысые, сильнокурносые, при этом держались надменно, глядели сверху вниз. Я им пожала руку и резко отвернулась. Пусть понимают, что я все-таки сержант и помощник командира. Вообще мне было не до них». Прислушивалась к себе, следила, чтобы не выдать усталости и нервного напряжения. Раньше никогда никому не говорила, а теперь, по прошествии стольких лет, могу сказать правду. Мне кричать хотелось и драться. Головой понимала, что бой нам не нужен. Может только повредить и сорвать задание, но злость против немцев, убивших Генку Цыгана и Колю Рыжика, добралась во мне до самого горла и там кипела». Мне в этот раз очень нравился майор Зубр. Он держался как на параде, к начальнику штаба прощаться подошел чеканным шагом и на его улыбку не ответил. Как я это увидела и заметила при слабом свете звезд и синих ламп, у меня в эту ночь зрение было кошачье. Вот именно так я эту ночь помню. Меня иногда спрашивают, было ли какое-нибудь предчувствие и бывает ли у разведчиков. Вообще предчувствия особенно дурные, я считаю, ерунда. И разведчик их должен гнать от тебя, как шелудевых собак. Предчувствие превращает осторожность в трусость и набивает паникерство. Сколько я устных рассказов слышала и сколько читала в книгах, везде и всюду получается, что предчувствие означает твою неуверенность. А без уверенности в себе разведчику лучше никуда не соваться. Мне после этой выброски Володька Бушуй говорил, что только поднявшись самолет, уже знал, что наполимся на засаду. И он, я это видела сама, когда еще только выпрыгивал, уже держал свой автомат прижатым к плечу, готовый сейчас же начать стрельбу. Я выпрыгнула вслед за ним, как замыкающая нашей второй группы. Иначе сказать, я выпрыгивала в последний Происходило что-то ужасное, но ведь и вся война — дело ужасное. В первый раз, когда мы выбрасывались, я удивилась тишине. Тогда мы прыгали в черную бездну. Теперь бездна была огненной. Пламенели высокие костры, и от них, как искры, в нашу сторону, то есть на 600-метровую высоту, веером поднимались горящие строчки. Это были трассирующие пули — Красиво до да невозможности. Стук мотора нашего самолета уже утонул вдали, но отчетливо было слышно «та-та-та-та-та-та-та». Я была нагружена не так тяжело, как в прошлый раз. Уже было понятно, что нас расстреливают. Но при том, что я летела по воздуху легко, и ветер меня нес, обещая долгое снижение, никак не удавалось приладить к плечу автомат. Пули визжали у самого уха, и дырявили мой парашют. Внезапно я увидела метрах в пятнадцати от костров израгающий синей молнии задранный ствол пулемета. И лицо увидела, глаза Фрица. Тут же выдернула кольцо гранаты, но не сразу бросила, замешкалась. Она взорвалась прямо над головой пулеметчика. Я услышала вопль. Волна от взрыва ударилась в купол парашюта, приподняла меня. Я все летела и летела, когда коснулась земли и упала на бок, не стала тянуть нижние стропы, не стала гасить парашют и позволила ветру тащить меня дальше. Неужели, соображала, неужели в этом состоянии могла что-то понимать? В таких вот случаях возникают сверхскоростные мысли. Убраться из зоны огня, найти свое дерево, обрезать стропы, Залечь, не обнаруживать себя, не стрелять впустую. Слева от меня шел бой. Мрачный кричал. Зубр, отходи со своими, отходи, не вмешивайся. Когда я, наконец, стала собирать мысли и понимать окружающее, сразу же радостно заскакало сердце осознание, что уничтожила пулеметчика, угрохала первого своего фрица. Это было ликование. Хотелось кричать и хвастаться. Я почувствовала прилив сил. Сняв парашют и кабинезон, стала искать подходящее место для маскировки, но тут же сообразила. Заниматься на ветру парашютом, ловить его и комкать, значит попусту тратить время. Мы ведь обнаружены. При первом же сильном порыве ветра я отпустила парашют, и он улетел от меня. Залегла с автоматом и стала ждать. Вся картина в мозгу уже сложилась. Немцы пришли на костры и превосходящими силами отогнали, а может и уничтожили Еремейчика с его ребятами и с партизанами, которые были с ним. Еще секунды спустя я услышала, что заработал наш диктярь. Все чаще рвались гранаты, гремела русская «Ура!», немцы ругались и стонали, снова мрачный кричал, чтобы мы отходили, но моя злобная мечта в тот момент была такой. Пусть враг подойдет на меня кучно, чтобы я могла перед смертью убить побольше. Однако бой уходил в гору, куда-то за костры, а в кустарнике раздалось уханье филина, нас звал командир группы. Я сразу вскочил. Минута не прошло, мы собрались все пятеро. Зубр только и сказал «За мной!» и пошел напролом через кустарник. Как и было условлено, Я топала сразу за ним, а наше охранение чуть позади. Мы пока шли, молчали. Привал сделали минут через сорок. Зубр приказал связаться со штабом, и я молниеносно развернула рацию. Оператор ждал моих позывных, связь наладилась сразу. Оказалось, Еременщик давно сообщил, что немцы пришли на костры, штаб мог отменить высадку десанта. Но старшина также передал, что силы преследующих не превышают взвода. И в штабе решили, что можно рискнуть. Майор Зубард диктовал, а я шифровала и передавала. Высадка прошла удачно. Есть раненые, есть убитые, но основная группа соединилась с Еремейчиком, нанеся тяжелый урон противнику. Бой начали с воздуха. Подавили две пулеметные точки — одну из которых уничтожила гранатой радистка Евдокимова. Меня захлестнула гордость, но я не подала виду и продолжала передавать все, что говорил майор Зубр. Сообщила, что погода нам благоприятствует, что до наблюдательного пункта, к которому мы должны выйти, по нашим расчетам километров сорок. По пути радируем. До самого рассвета мы шли. Нашу группу немцы не преследовали. С наступлением утра мы оказались в сухой каменистой лощине, по которой бежало множество ручейков. В Кизиловом кустарнике было легко прятаться, и майор, выставив в охранение Володьку Бушуя, всем остальным велел зарыться в прошлогоднюю листву и во что бы то ни стало уснуть. Через два часа в 9.00, согласно расписанию, я должна была держать связь со штабом. Меня никто не будил, хотя и была переутомлена Проснулась за 15 минут до начала сеанса. болотки Бушуи доложил мне как помощнику командира обо всем, что произошло за два часа нашего сна. Он сидел за большим валуном и в 7 часов 30 минут увидел, что по тропе метров в трехстах от нашего убежища конвойные в форме эсэсовцев провели в направлении северо-востока рабочую команду человек 100 с кирками, кайлами, лопатами Войны были вооружены автоматами, имели при себе собак. Почему же ты нас не разбудил? Спросила я бушуя. Зачем? Они прошли и все. А если бы я стал шевелиться, сам и шевелить вас? Он не договорил и прижал палец к губам. Мы залегли и увидели, как быстрым шагом прошли метрах в пятидесяти от нас несколько немецких офицеров. Они возбужденно о чем-то говорили. Давай пустим их в расход. Он уже прижал к плечу автомат, но я закрыла ему глаза рукой. А когда фрицы скрылись, выругала как следует и сразу же разбудила майора. Узнав, что Бушуй своей опрометчивостью чуть нас не выдал, майор ему всыпал побольше, чем я. Наглядевшись, он сказал, что надо отсюда поскорее сматываться, но вдруг задумался и стал прислушиваться. — Слушайте и вы, — приказал он нам. Издали, доносились голоса, крики, удары железа по камню. Где-то неподалеку велись какие-то работы. Возможно, строили автодорогу. Откуда? Куда? Вот вопрос. Майор сверился с картой, посмотрел на компас, вздохнул. Жаль. Жаль, что мы не можем этим заняться. Присмотри, Счижек, тут вся местность изрезана стальными уступами. Ладно, бежим вниз... Он в тот лесок, там кажется спокойнее. Расположившись в лесном ображке, мы наскоро перекусили. Я связалась со штабом, передала свои координаты, передала радиограмму о непонятном строительстве и получила приказ задержаться всей группой, в течение дня провести тщательную разведку, а вечером доложить все, что узнаем. Однако нам категорически предписывалось за ночь совершить бросок и к следующему утру обязательно выйти к тем двум соснам, где мы были в прошлый раз. Кроме того, в штабе беспокоились о судьбе Женьки Харина. К Еремейчику он не попал, хотя в бою и участвовал. Неужели погиб? Это очень осложняло дело. Группа мрачного Еремейчика оставалась без радиста. Старшина чувствовал себя настолько плохо, что только ценой невероятных усилий провел последний радиосеанс. Он уже и ходить не мог, его несли. Надо было что-то предпринимать. Мы разошлись с первой группой никак не меньше, чем на 30 километров. Майор озабоченно ходил, думал, потом подозвал Сагарду и велюя, велел им, оставив в леске вещь, и автоматы, пойти на разведку строительства. «Видите каменистую высотку, заросшую можжевельником? Оттуда все должно просматриваться. Возьмите-ка мой бинокль». Парни тут же и ушли, а мы остались втроем. Майор говорит бушую. «Вот что, хлопец, ты сегодня сильно провинился». «Так точно, провинился. Постараюсь исправиться». «Не в том дело. Боюсь, как бы не повторил». «Этого не будет. Значит, не повторишь». Ты ведь когда-то учился на радиста, верно? Не совсем еще забыл. На северке работать могу, но только медленно. Тогда майор рассказал ему, как тяжело сложились дела в группе Мрачного. По Азимуту ходить умеешь? Сто раз ходил. Задача — мышкой проскользнуть мимо этих строителей. Найти след наших ребят — «Идут на полный ход! Догнать обязательно!» Я еще не остыло после утреннего случая, злилась на Бушуя. Говорю майору, «Товарищ зубы пошлите лучше меня. Надо ведь не только пройти и догнать. Надо жить остаться. А наш Володька любит пошуметь». Бушуй покосился на меня. «Заткнись, мелочь!» Майор побледнел от бешенства. «Боец Бушуй!» Володька встал на вытяжку. Извинитесь перед сержантом Евдокимовой. Сейчас же, какой вы разведчик, где ваша выдержанность? Володь переломил себе, говорит, прости, Чижик. Покипели, и ладно. Лучше проверь меня на своем северке, смогу ли работать. Я проверила. Медведь в цирке быстрее бы работал. Но я видела, Бушуй не симулирует. Он весь взмок от старательности. Ему бы не радиоключом, а молотом постукивать. Передавал хорошо, технику знал. Конечно, лучше такой радист, чем никакого. Перед уходом Бушуй меня расцеловал. «Еще раз прости, что обозвал мелочью. Ты хорошая деваха, это все знают». Майор похлопал его по плечу, а потом расчувствовался и обнял. «Я в тебя верю, Бушуй». Болотка ушел светлым днем, один черт знает куда. «А что было делать? Надо?» И пошел